Следуют контрмеры. Петроградским советам принято решение призвать царско-сельский гарнизон к революционной бдительности, предотвратить вылазку монархистов и еще не допустить вывоза семьи в Мурманск агентами правительства, оказать им решительное сопротивление. Верным совету вооруженным отрядам отдан приказ взять под контроль железнодорожные узлы и станции на северо-западе России командированный комиссары для наблюдения в таких пунктах, как Тосна и Званка. Органам власти и демократическим организациям на местах дан приказ в случае бегства Романовых найти и задержать их во что бы то ни стало с применением любых средств. В подходящий момент водворить бывшего царя в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Кроме того, решено послать в царское село отряд, который, во-первых, проверил бы наличие арестованных, во-вторых, выяснил бы состояние охраны и, наконец, определил бы на месте условия, при которых совет, если сочтет нужным, мог бы вывести Романовых из дворца. Такой отряд стрелков и пулеметчиков на броневиках был действительно послан в Царское Село. Командовал им левый эсер Масловский, он же Мстиславский, бывший библиотекарь Академии Генерального Штаба, а в описываемый момент член Совета Союза Офицеров Республиканцев, активист военной комиссии Думы и исполкома Петроградского Совета. При нем заместителем некий Яковлев, тоже левый СССР, незадолго перед тем, возвратившиеся из эмиграции, пристроенный Масловским на работу, в ту же библиотеку. Прибыв к Александровскому дворцу, они проверили состояние наружной охраны, приказали отключить от здания телефонную и телеграфную связь, затем потребовали предъявления заключенных. Примечание. Мстиславский в своих воспоминаниях отрицает, будто он окружил дворец войсками и будто его солдаты беспорядочной гурьбой забили вестибюль. По его утверждению, он один в сопровождении другого офицера направился во дворец, оставив отряд на вокзале. Бенкендорф сопротивлялся, ссылаясь на приказ Корнилова не пускать никого во внутреннее помещение без именных пропусков им Корниловым подписанных. Лишь когда Масловский пригрозил применить силу, Бенкендорф согласился предъявить ему и его спутникам Николая. Поначалу Масловский требовал, чтобы его провели непосредственно в комнаты бывшего царя и предъявили Николая там. На этот раз решительно и угрожающе воспротивилась комендатура. Чтобы избежать стычки, а также унизительной для Николая сцены, Договорились устроить так, что Николай пойдет по коридору из одной комнаты в другую, Масловский его здесь увидит, об этом и будет сообщено в Петроградский совет, как о состоявшемся предъявлении. Позднее Керенский истолковал этот эпизод как попытку захвата Петроградским советом бывшего царя. Слух о возможном отъезде царской семьи, писал он, вызвал налет на Александровский дворец, посланного советом отряда. Явился с броневыми машинами, член военной секции «Масловский» и пытался взять царя. Он не исполнил этого только потому, что в последнюю минуту растерялся. На какое-то время авторы плана бега к морю дали отбой. К маю июню Обстановка в районе Петрограда и в стране сложилась такая, что об осуществлении царско-сельской авантюры, запланированной еще в марте, ни Марков II, ни политикана из Таврического дворца не могли и думать. Три месяца прошло с начала революции. А важнейшие ее вопросы о мире, земле, хлебе оставались все еще нерешенными. Буржуа в городе и помещики в деревне наглели, В армии поднимало голову контрреволюционное офицерство, провозгласившее своей целью обуздание солдат. Хозяйственное положение еще более ухудшилось. В обстановке всеобщего недовольства масс состоялись 18 июня в Петрограде и по стране демонстрации протеста против произвола эксплуататорских классов. Этот день вошел в историю русской революции как один из дней ее перелома. Июньские демонстрации вскрыли остроту политического положения в стране, высокий накал классовой борьбы. Ускорив процесс развития революции, они, с одной стороны, выявили крепнущее единство действий рабочих и солдат, возросшее влияние большевистской партии в массах, а с другой стороны, ослабление позиций буржуазии, шаткость кадетско-меньшевистско-эсеровского правительства. Как раз в те дни в обстановке, чреватой взрывом, состоялся в Петрограде первый Всероссийский съезд Советов. С его трибуны один из меньшевистских лидеров Церетели заявил, в настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы «дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». В ответ из зала послышалось уверение «есть такая партия». Эти исторические слова произнес от имени большевистской партии Ленин. В страхе перед надвигающимися событиями, в предвидении дальнейшего подъема революционной волны, буржуазные политики в первые летние недели возобновляют попытку вывести Романовых из района Петрограда Царского села открытием дорогу за границу. И эта попытка провалилась. Сперва переговоры с Бьюкененом шли приятно, писал в своей парижской газете Милюков, но потом как-то почувствовалось, что дело затягивается. Тогда же стал вырисовываться еще один вариант – возможность получения романовыми убежища в Испании. Но так как на официальное приглашение Альфонс XIII не решился, к тому же был контакт на этот счет с Англией, Центр тяжести вопроса по-прежнему лежал в диалоге с англичанами. Соколов уже. Милюков поведал, что произошло дальше. После того, как лондонское правительство заявило о своей готовности принять царскую семью, после того, как Бьюкенен уведомил меня, что для перевозки должен прибыть крейсер, никакой крейсер не приходил, и отъезда все не было. И вдруг однажды Бьюкенен явился в Министерство иностранных дел и поставил Милюкова в известность, что британское правительство более не настаивает на переезде царской семьи в Англию. Со своей стороны и Жильяр подтверждает, что заключение в Александровском дворце царская семья считала непродолжительным, Она все ждала отправления в Англию, но, по-видимому, считали в семье, власть от временного правительства постепенно уходит. Мы были только в нескольких часах езды от финляндской границы, и казалось, что, действуя решительно и тайно, можно было бы без большого труда достичь одного из финляндских портов и вывести семью за границу. Действуя решительно и тайно. Легко сказать. Но как раз по этой статье Керенскому в эмиграции особенно крепко досталось. И Ллойд Джордж, и пресса Тори, и спутники по белоэмигрантским бегам поносили его как за нехватку решимости, так и за несоблюдение тайны переговоров, допущенной в 1917 году. Ллойд Джордж в своих мемуарах, например, прямо заявил, что Романовы погибли из-за слабости Временного правительства, которая не сумела вовремя вывести их за границу подальше от разбушевавшихся народных масс. У него Керенского весной и летом 1917 года были еще и власть, и личное влияние, достаточные для того, чтобы помочь Романовым покинуть страну. Поначалу Керенский крепился, нападки эти терпел, а потом прорвалась обида. На него, объявил он в западной прессе, возводит на праслину. Он старался. Англичане обещали крейсер. Был бы крейсер, не было бы Тобольска, не было бы Екатеринбурга. Касательно же секретности переговоров нарушил ее сам Бьюкенен, что и подтверждается тем фактом, что по выходе его в отставку форин-офис отказал ему в пенсии за нарушение государственной тайны, каковую представлял собой план вывоза Романовых в Англию. Движимый любовью к истине, он желает со всей ясностью раскрыть, почему Николай II и его семья не попали в Англию. Отправить их за границу временное правительство решило еще в марте. Тогда он, Керенский, сказал, «Они будут отправлены в Англию, и я сам довезу их до Мурманска». Мы вели переговоры с лондонским кабинетом, но как раз тогда, когда их пребывание в Царском сделалось невозможным, мы получили от англичан сообщение, что до окончания войны въезд бывшего монарха в пределы Британской империи невозможен. И далее... Я утверждаю, если бы не было этого отказа, мы не только посмели бы, но и вывезли бы Николая II и его семью за пределы России, так же, как мы позже вывезли его в Тобольск. Причина этого отказа восходит к пальмерстоновскому принципу, согласно которому у Британии нет непостоянных друзей, непостоянных врагов, она имеет лишь постоянные интересы. Хорошенько поразмыслив над перспективой заполучения таких иммигрантов, как Николай и Александра Федоровна, особенно в свете бурных событий в России и нарастающего революционного брожения в Европе, на Даунинг-стрит пришли к убеждению, что возникновение Романовского гнезда на Британских островах никаких выгод Англии не сулит, на неприятности же можно рассчитывать наверняка. Главное затруднение состояло в том, признает френклинд один из заокеанских советологов, что приезду бывшего царя в Англию был враждебен и фактически воспротивился английский народ. Хотя обычаем британских правящих кругов с давних времен было предоставление убежища беглым монархам и претендентам на престолы, можно вспомнить Людовика XVIII, Луи Филиппа, Наполеона III и других, В 1917 году лондонские лидеры решили воздержаться от приглашения Романовых в страну, сознавая, что английскими рабочими не забыты ни 9 января, ни разгром пресни в декабре 1905 года, ни убийство на Лене в 1912 году, ни прочие преступления царизма. К тому же, как отметил в одном из донесений в Foreign Office тогдашний английский посол во Франции лорд Берти, В Европе многие подозревают, что британское правительство, включив в свой резерв бывшего царя, попытается когда-либо использовать его в целях реставрации, как только оно сочтет это соответствующим своим эгоистическим интересам, или в тех же своих корыстных интересах попытается в будущем вызвать в России междоусобицу и раздор. Тем не менее, лондонские политики обиделись. Что, собственно, хотел сказать бывший петроградский премьер? что царя выдали революции они, традиционные ревнители короны? Но ведь все знают, что это на них не похоже, ни они отказались принять царскую семью, а он, Керенский, оказался неспособным ее передать. Ему следовало бы без промедления, уже после первого ответа Бьюкенена, доставить семью в условленный порт, а уж там наверняка все уладилось бы. Ведь пояснил же авторитетно Ллойд Джордж, цитирует Фрэнклинд, что они вовсе и не брали назад свое приглашение. Конечный исход дела определили действия русского правительства, которое само ставило препятствие на пути выезда царя. Керенский сам тянул, выдвигая отговорки, например, что еще нездоровы после кори дети, что есть опасность нападения на семью по дороге в Мурманск что еще не исследованы изъятые у царя бумаги, не сняты следственной комиссией все необходимые допросы и так далее. Одним словом, заключала возглавившая эту кампанию благородного возмущения Дейли Телеграф не отказ британского кабинета, о медлительность мистера Керенского, плюс его малодушие в отношениях с большевиками, явились причиной того, что позднее совершилось в Екатеринбурге. Таким образом, лондонские оппоненты потеснили экс-премьера на позицию, с которой он должен был доказывать уже не только свои заслуги в борьбе за царя, но и свою способность воевать со злокозненными большевиками. Однако бывший герой февральской демократии не дал отвлечь себя на смежную тему. Его ответная статья вновь переносит полемический заряд на первый пункт, на крейсер. Была бы палуба, а царя бы как-нибудь на нее доставил. Конечно, это дело вообще было не из простых. Я никогда не утверждал, что это было так просто. Напротив, это было очень трудно. И все же я имею основание утверждать, что технически проезд Николая II до границы или до Мурманска осуществлялся бы не с большими трудностями, чем до Тобольска» так в чем же дело а вот в чем и тут мистер керинский изловчившись наносит своим британским оппонентам не лишенный меткости удар такой что надолго надолгоцаяется неловкое молчание мистер лойд джордж объявляет экс премьер не желает сказать всю правду он предпочитает полуправду поэтому я сейчас скажу во всеобщее сведения Опущенная Ллойд Джорджем половина правды состоит в том, что ему самому тогда становилось все труднее и труднее выполнить намеченный план, как и мне. Его связывало общественное мнение рабочего класса в Европе, общественное настроение во Франции и, наконец, позиция сил русской революции. Иначе говоря, Ллойд Джордж не подал крейсер не потому, что был мало оперативен Керенский, а потому что транспортно-погрузочную попытку английского премьера парализовали на Западе те же революционно-демократические силы, которые бушующей волной поднялись тогда на Востоке. Да, нечасто Керенский оказывался на столь короткой дистанции от истины, как в данном случае. В самом деле, что же произошло в те дни 1917 года, когда правительство Ллойд Джорджа Взяла назад свое согласие на въезд семьи Романовых в Англию. сказалось и глубокая неприязнь англичан и французов к Александре Федоровне, олицетворявшей в их глазах пронемецкую группу в России и политику тайных происков в пользу кайзеровской Германии не поблекла в памяти англичан и гибель Хэмпшера у оркнейских островов. Для них Китченер по-прежнему оставался жертвой преступления Распутинской клики, действовавшей под покровительством Александры Федоровны. На подобные военные и политические диверсии и намекала одна из британских нот после отставки Милюкова, врученная его преемнику Терещенко. В ней, в частности, было сказано Британское правительство не может посоветовать его величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны. Так что в истории тяжбы вокруг перемещения Романовых, резюмирует Фрэнкленд, британская политика очутилась в тисках одновременного давления с двух сторон. И политического, и эмоционального. И все же решающими для исхода дела были не эти, а иные, куда более весомые обстоятельства. Яркий луч света бросило на них позднее Мэриэл Бьюкенен, дочь британского посла в Петрограде. Посольский курьер доставил расшифрованную лондонскую депешу моему отцу. Читая ее, отец изменился в лице. «Кабинет больше не желает приезда царя в Великобританию», — сказал он. «Почему?» «Они боятся. Боятся, что возникнут в стране беспорядки. Боятся, что вспыхнут забастовки. Повсюду могут вспыхнуть стачки, в доках, на военных заводах, на других предприятиях, на шахтах. Не исключена даже опасность того, что если Романовы высадятся в Англии, поднимутся в нашей стране мятежи. Итак, мне придется сообщить русскому правительству, что наше соглашение с ним более не существует. Перед лицом таких опасностей, главе правительства Его Величества, зажатому в тиски, не остается ничего другого, как в свою очередь предпринять натиск на Его Величество, чтобы подавить его добрые чувства. Это было напрасно. Георг усиленно хлопотал за Николая. Примечание. Матери... Георга V и Николая II были родные сёстры, дочери датского короля Христиана IX. Он первым из родственников послал Николаю телеграмму сочувствия сразу после его отречения, о чём в эмиграции поведал мирюков Уже в первые дни переворота была получена от Георга V на имя отрёкшегося государя телеграмма в которой король выражал ему свои личные чувства. Но так как уже не существовало официального лица, коему телеграмма была адресована, я вернул ее Бьюкинену. Это не обескуражило обитателя Букингемского дворца. Он вступился за Николая перед своим премьером и кабинетом, когда завязалась дискуссия о предоставлении убежища. Георг V ссылался в частности на то, что всего лишь год назад, в феврале 1916 года, посланные по его Георга поручению в Могилев генерал Педжетт и лорд Пембрук вручили Николаю Жезл фельдмаршала британской армии. В своей официальной речи в штабе Могилевской ставки Педжетт просил его тогда принять это звание Жезл как знак искренней дружбы и любви, На что Николай ответил здравицей в честь его величества короля Георга, дорогого двоюродного брата, друга и союзника. Можно ли придать забвению британское фельдмаршальское звание Николая II только потому, что в Петрограде, как когда-то случилось в Лондоне, хлынула на улице Черни? С доводами короля, хоть и ненадолго, солидаризировался министр иностранных дел сэр Артур Джеймс Бальфург. Он опротестовал отказ от приглашения, заметив, что, поскольку оно принято, на лицо позорный скандал. Все же Ллойд Джордж, известный еще под кличкой Уэльской леса, взял верх и над своим номинальным шефом, и над поддерживавшим его министром. Да и от внимания Георга Пятого не ускользнуло, что предоставление в Англии убежище Романовым будет приписано мировой общественностью в первую очередь его короля родственной протекции, что благоразумнее будет не компрометировать английский саксон-кобургский дом слишком настойчивым заступничеством за семью Романовых, олицетворяющих вековые фамильные и политические связи с Германией. И по поручению короля его секретарь Эндрю челфорд направляет Ллойд Джорджу письмо, означавшее «отбой». Его Величество со своей стороны выражает сомнение, благоразумно ли было бы в настоящее время направить в Англию царскую семью, учитывая не только рискованность в военное время путешествия, которое ей предстоит совершить, но и в не меньшей степени из более широких соображений национальной и имперской безопасности. В свете этого шага резонно замечание Рональда Хингли, что на решающей заключительной стадии эпизода фактическим инициатором отказа семьи русского императора в убежище в Англии выступил, собственно, самоличный его кузен король Георг V. Ясно, что довод насчет рискованности переезда был формальной отговоркой. Терещенко вцепился в него. Ему хотелось уличить дорогих союзников в неискренности, смутить их совесть, Конечно, совести он у них не смучил, но на своих подзащитных конфуз навлек немалый. Через датского политического деятеля Скавениуса Терещенко обратился к кайзеровскому правительству с секретным запросом. «Может ли временное правительство рассчитывать на безопасность бывшего царя и его семьи, если они будут отправлены морским путем в одну из западноевропейских стран?» В ответ на запрос через Копенгаген поступило из окружения Вильгельма Второго сообщение. Императорское правительство считает своим долгом заверить, что ни одна боевая единица германского военно-морского флота не позволит себе напасть на какое бы то ни было судно, на палубе которого будет находиться русский император и его семья. К тому же факту отводит место в своей книге Александров. У него буквально сказано так. Через посредство датского министра Скаврениуса мистер Терещенко получил заверение, что крейсер, на борт которого взойдут в Мурманске Романовы, не подвергнется нападению подводных лодок. «Раз немцы не нападут, значит, можно вести «Нет, все равно не повезем», — говорят английские родственники. «Почему?» «Бормочут что-то невнятное» но бормочут со слезами на глазах от жалости, от сочувствия. В таком виде придя к Терещенко, сообщал Бьюкенен об окончательном отказе. «Он явился в состоянии глубокой подавленности», — пишет Александров. «Передал министру послание от высокопоставленного лица форин-офиса, поддерживающего также тесные контакты с королевским двором». Со слезами на глазах сэр Джордж сообщил русскому министру иностранных дел, что британское правительство раз и навсегда установило, что оно не в состоянии предоставить убежище бывшему царю. Это означает, согласно комментарию советолога, что после того, как романовы были преданы и покинуты своими подданными, они были безжалостно покинуты также своими союзниками. Зашелся ли, однако, свет клином на Дэвиде Ллойд Джорджи? И впрямь, Англия была не единственной страной, где Керенский пытался укрыть Романовых. Но странное дело, при множестве союзников и приятелей Романовым после февраля негде приткнуться. Дания... Там у Николая двоюродный брат, король христиан десятый, но, оказывается, семью бывшего суверена, воюющей России, Дания не может принять в силу своего статуса нейтральной страны. Греция, мать короля Константина I, вдовствующая королева Ольга, родом из дома Романовых, проживает в России, но не про германски настроенный греческий король, не про антантовски настроенное правительство – не могут дать согласие на приезд Романовых по тому же мотиву нейтралитета страны. Испания, королева Евгения, приходится Александре Федоровне двоюродной сестрой. Король Альфонс XIII всегда высказывал особые симпатии к Николаю II. Но вот дошло до дела, и эти тоже ссылаются на нейтралитет. Норвегия нейтральна, Португалия нейтральна. Сербия, Черногория, они указывают на свое тяжелое военное положение, на австрийскую оккупацию. Франция, теперь она самая верная союзница, может уже открыто заявить, что не желает, чтобы развенчанный тиран и в особенности его немецкого происхождения жена ступили на республиканскую землю. Что касается крейсеров то они были и у Керенского. Впрочем, для эвакуации царской семьи они не очень-то и нужны были. Чтобы перебросить Романовых через Финляндию в любую из сопредельных, в том числе скандинавских стран, можно было обойтись и другим транспортом. Но в том-то и дело, что любой из вариантов бегства, включая и Мурманский, терпел крах по обстоятельствам, зависевшим не от транспорта, а от воли народных масс. Массы же эти в России, рабочие, крестьяне, солдаты, революционным инстинктом ощущая опасность, исходившую от низвергнутой семьи Романовых, решили из страны ее не выпускать».